Глава двенадцатая. Дорога от рынка до харчевни показалась бесконечной. Арчанка шла рядом, но чуть позади, словно готовая в любой момент рвануть в сторону. Ее медные бусинки позвякивали в такт неровным шагам, создавая нервную мелодию. Я чувствовала исходящее от нее напряжение. Девушка явно не привыкла принимать помощь от незнакомцев, особенно от людей. Несколько раз я пыталась завести разговор, но получала в ответ лишь односложные ответы или вовсе молчание. Каре и глаза девушки внимательно изучали окружающую обстановку, отмечая каждую мелочь. Расположение лотков, лица прохожих, возможные пути отступления. Привычка того, кто привык полагаться только на себя. Когда мы, наконец, дошли до трех тараканов, я быстро отперла дверь и впустила спутницу внутрь. Щелчок замка прозвучал громче обычного в тишине зала. Арчанка остановилась посреди помещения, оглядываясь по сторонам с профессиональным интересом. Ее взгляд скользнул по расставленным столам, задержался на барной стойке, отметил толщину стены и расположение окон. «Пошли на кухню», — сказала я, направляясь к знакомой двери. «Там поговорим». На кухне царила привычная атмосфера утреннего затишья. Сердце харчевни тихо гудело в углу, поддерживая нужную температуру в духовке, где томилось мясо в медовой глазури. Циферблаты на медных панелях показывали стабильные значения. Паучок-мойщик застыл на дне своего таза, превратившись в неподвижный кусок металла. Жук-крошитель сидел на разделочном столе, его бронзовая спинка тускло поблескивала в утреннем свете. Все мои механические помощники, почувствовав присутствие постороннего, инстинктивно затаились, стали обычными кухонными приспособлениями, немыми истуканами из металла и дерева. Только тихое гудение печи нарушало тишину, но и оно могло сойти за обычный звук угасающих углей. Арчанка прошла к центру кухни и остановилась, скрестив руки на груди. Её поза была настороженной готовой к действию. «Сама бы разобралась с этим жирным Боровым!» — проворчала она, и в голосе слышались стальные нотки. «Не нужна была твоя помощь!» Я пожала плечами, доставая из печи румяную буханку хлеба. Аромат свежей выпечки мгновенно заполнил кухню. «Разобралась бы, не сомневаюсь, но это заняло бы время!» А у меня через полчаса открытие, и я с раннего утра на ногах, голодна как волчица. Я нарезала хлеб толстыми ломтями, добавила к ним рагу и кусочек запеченного мяса. Простая еда, но сытная и ароматная. Поставила тарелку на стол и достала вторую для себя. «Садись поешь. Выглядишь так, словно не ела несколько дней». Девушка колебалась, глядя на еду. Я видела, как она сглотнула слюну при виде дымящегося рагу, как напряглись мышцы ее худого лица. Голод боролся с гордостью, и голод побеждал. Наконец она осторожно подошла к столу и села на край скамьи, готовая вскочить при первых признаках опасности. Взяла ложку и начала есть медленно, стараясь не выдавать своего голода, но я видела, как жадно она проглатывала каждый кусок. Мы ели молча несколько минут. Я изучала свою неожиданную гостью, пытаясь понять, что привело ее в наши края. Арчанка была явно не местная, слишком уж отличалась от здешних орков. Да и одежда и манеры говорили о том, что она много путешествовала. «Меня зовут Мэй», — сказала я, когда острота голода у обеих утихла. «Я хозяйка этой харчевни». Девушка подняла глаза, в которых мелькнула борьба. Наконец вздохнула. «Тара», — коротко бросила она, — «из клана Черный Щит». «Черный Щит?» — переспросила я. Не слышала о таком клане среди мясных орков. «Потому что мы не мясные». Тара отложила ложку и посмотрела в окно. «Мой клан живет далеко отсюда, за дикими землями. Там, где горы, встречаются с пустыней. Мы воины». Я осторожно кивнула, не желая прерывать рассказ. «Прости за нескромный вопрос, но ты сильно отличаешься от орков, которых я видела. Даже подростки среди них выглядят крупнее тебя. Это... нормально?» Тара горько усмехнулась. «Да, я знаю. Самая маленькая во всем клане. Родилась такой, ничего не поделаешь». Она тяжело вздохнула, и впервые в ее голосе появились нотки усталости. «Мне пришлось долго доказывать всем, что я ничуть не слабее остальных, и до сих пор приходится. В клане воинов это особенно тяжело». В ее карих глазах мелькнула боль, давняя, глубокая, ставшая частью характера. «Моя мать тоже была меньше обычных орков, но не настолько, как я. Бабушка говорила, что наш род несет в себе древнее проклятие, но и древнее благословение тоже». Тара замолчала, видимо, решая, стоит ли продолжать. Я терпеливо ждала, интуитивно понимая, что торопить ее нельзя. «В нашем клане есть легенда», — медленно заговорила она, глядя в пламя печи. «О временах, когда наш народ был порабощен, когда маги лишили орков их шаманов, и мы начали терять силу. Хочешь услышать?» Я кивнула, чувствуя, что прикасаясь к чему-то важному, сокровенному. Тара откинулась на спинку скамьи, и ее голос изменился, стал глубже, торжественнее. Это был голос сказительницы, передающий древнюю мудрость. «В нем лети, дети, камни и ветра. И слушайте сказания о временах, когда великое заточение лежало на народе орков тяжким бременем, а сердца воинов были полны отчаяния. Триста лет жили кланы в разрозненных тюрьмах, связанных магией боли, теряя свою силу и забывая заветы предков». «Еда, что привозили им люди, была гнилью, а надежда лишь горьким привкусом во рту». Ее слова создавали в воображении картины далекого прошлого, серые стены тюрем, измученных воинов, потерявших связь со своими богами. Но когда тьма сгустилась до предела, а духи предков, казалось, отвернулись навсегда, Железная гора взмолилась о спасении, и мир ответил. в Самую глухую общину, Сарготу, что стояла на краю дикого леса, была послана душа, Не орочья, не человеческая, а иная, пришедшая из-за грани миров, чтобы зажечь пламя в угасающих очагах. При этих словах я почувствовала странную дрожь. Душа из другого мира. Неужели я была не первой, кто переселился в чужое тело? Она явилась в теле слабой человеческой магички по имени Эмма, обреченной стать орудием предательства. Но судьба или сами боги, кто нынче разберет, смешали все карты. Девушка, что должна была принести смерть, сама чуть не погибла, и, очнувшись, не помнила ничего из своего прошлого, но несла в себе дар невиданной доселе. Мое сердце учащенно забилось. История становилась слишком знакомой. Ее магия была не в грозных заклинаниях и огненных шарах, нет. Ее сила жила на кончиках пальцев, в тепле ее сердца, и пробуждалась она не от формулы, а от искреннего желания. Она говорила с огнем, и тот танцевал, как она пожелает. Она говорила с едой, и та становилась не просто пищей, а снадобьем для тела и духа. Я сжала ложку так крепко, что костяшки пальцев побелели. И назвали ее орки кухаркой но в сердцах своих звали душой-поварихой, ибо готовила она не из мяса и кореньев, а из самой сути вещей — из храбрости, стойкости, надежды и ярости. Она брала мясо жутких тварей, плоть, отравленную злом, и превращала его в пищу, что дарила воинам силу предков, и обостряла их чувства до предела. Похлебка несломленного духа, сваренная ею в ночь перед Великой битвой, объединила кланы, сделав из сотен разрозненных воинов единый кулак, несокрушимый и яростный. Голос старый стал тише, почти шепотом, но в нем звучало благоговение. Но величайшее чудо она сотворила не на кухне, а в сердцах орков. Ее магическая еда пробудила в юных братьях, гроки и зубе, давно утерянный дар шаманов. Они вновь научились слышать голос земли, говорить с деревьями и призывать на помощь духов камня. И когда пришла беда, когда несокрушимые рогопрыги обрушились на воинов, именно пробужденная ею сила позволила шаманам воззвать к железной горе, и гора ответила, сокрушив врага. Тара поднялась со скамьи и подошла к окну, глядя на величественные пики Крагмур. Она стояла рядом с ними на вершине мира, у самого сердца горы, и ее дикая стихийная магия, соединенная с древним знанием шаманов, переписала законы великого заточения. Тюрьма, державшая орков в рабстве триста лет, стала их несокрушимым щитом, пропуская детей земли, но отбрасывая любого врага. Она обернулась ко мне, и в ее глазах горел странный огонь. Говорят, она приручила саму смерть, превратив бойню в пир. Рассказывают, будто ее голос мог заставить цвести камни, а ее взгляд заживлять раны. Вместе с мудрым магистром Адрианом, первым из магов, кто стал орком братом, она заложила основы новой нации – свободной, сильной и гордой. Тара вернулась к столу, ее движения стали более плавными, расслабленными. И по сей день, когда орк-отец хочет научить сына истинной силе, он рассказывает ему не о великих воинах прошлого, а о хрупкой девушке, что пришла из ниоткуда. О душе поварихи, что одним лишь желанием накормила целый народ свободой и научила их снова слышать песню своей земли. Говорят, что прошло уже больше ста лет с тех пор, но память о ней живет в сердцах. Тишина повисла в воздухе, тяжелая и значимая. Я сидела, переваривая услышанное, а в голове роились мысли. Душа из другого мира, магия через еду и прикосновение способность пробуждать спящие силы. Красивая легенда осторожно сказала я. «И что, ты веришь в нее?» Тара посмотрела на меня долгим взглядом. «Моя бабушка была шаманкой, одной из последних в нашем клане. Она говорила, что может чувствовать отголоски той древней магии, и что время от времени рождаются дети, несущие в себе частицу силы души поварихи. Обычно они проявляют себя в критические моменты, когда народ в опасности». Она замолчала, словно решаясь на что-то важное. «Бабушка говорила, что я одна из таких детей что моя необычная внешность не проклятие, а знак, что когда-нибудь я найду свое предназначение и помогу своему народу, как это сделала душа повариха. В ее голосе слышались сомнения, но и надежды тоже. Только вот уже 20 лет прошло, а я так и остаюсь просто маленькой арчанкой, которая умеет играть на флейте и драться лучше, чем парни, в два раза крупнее меня. Мне надоели косые взгляды своих, и я отправилась мир посмотреть вместе с министрелями, Только они направились в Лигарту, на свадьбу младшего сына короля. Вся страна будет праздновать. А я решила здесь, на торжеще, немного задержаться. Я протянула руку и осторожно коснулась ее плеча. «Может быть, твое время еще не пришло?» — тихо сказала я. «Или, может быть, оно наступает прямо сейчас?» За окном послышались голоса. Первые посетители направлялись к харчевне. Время открытия подошло. «Мне нужно готовиться к приему гостей», — сказала я, поднимаясь. «А тебе куда дальше? Есть планы?» Тара пожала плечами. «Планов особых нет. Деньги на исходе, ночевать негде. Думала, найду работу на торжеще, но после сегодняшнего...» «Оставайся», — вдруг сказала я, удивляя саму себя. «Помоги мне с харчевней. Работы хватит на двоих, оплатить буду честно». Тара удивленно подняла брови. «Ты серьёзно? Нанимаешь арчанку, которую час назад даже не знала?» «Нанимаю девушку, которая умеет постоять за себя и не боится драки», — поправила я. «А еще ту, кто знает древние легенды и может быть отличным рассказчиком для гостей». На лице Тары медленно расцвела улыбка. Первая искренняя улыбка за все время нашего знакомства. «Хорошо», — сказала она. «Попробуем». За дверью раздался требовательный стук. Рабочий день начинался.